Глава 24. Часть 4. Итак, только в нашей стране проводились такие эксперименты. Только у нас и нигде больше. Мы снова впереди планеты всей. Но вот учения успешно завершены. Что дальше? Дальше повышение Жукову. На него радиация не повлияла. Он находился вдали от эпицентра, в бетонном бункере. В районе взрыва после учений он почему-то не побывал. Его ждали грандиозные свершения вдали от Тотского полигона. Ну а как же 45 тысяч молодых мужиков? Они оборонялись и наступали в войне, в котором уровень радиации был столь высок, что приборы зашкалило. Приборы перестали реагировать на радиацию. Что же стало с людьми? О них Жуков не вспомнил никогда. Красная звезда вспомнила о них через 38 лет. 9 июля 1992 -го года. Руководитель учений Жуков поблагодарил всех участников за мастерство, стойкость и мужество. Такие элементарные меры предосторожности, как дезактивация техники, оружия и обмундирования, не применялись. В учениях принимала участие огромная масса людей. Никакого специального медицинского наблюдения за состоянием их здоровья установлено не было. Засекреченные и забытые, они жили как могли, без всякого внимания со стороны государства. Каждый дал подписку, клятвенно обязавшись молчать об этом в течение 25 лет. 25 лет молчать? Зачем? Давайте прикинем, что мог рассказать участник учений. Что они были? Это все знают. Через три дня после взрыва, 17 сентября 1954 года, было опубликовано сообщение ТАСС. Что еще мог рассказать участник учений? Что бомба имеет чудовищную разрушительную силу? А кто этого не знает? Допустим, один участник учений проболтался. Рассказал кому-то, что при взрыве образуется огненный шар. Что световое излучение сжигает дома и деревья. Оплавляет танковую броню. Что ударная волна дробит в щепы любые строения, плющит танковые корпуса и срывает башни. Допустим, услышавший это рассказал и еще кому-то. И в конце концов, эта информация стала известна вражеским разведкам. Вопрос. Да неужто врагам эти сведения в новинку? Между тем, сразу же после учений, солдат и офицеров, которые принимали в них участие, начали спешно выбраковывать. Первая напасть – кровавый понос. Рассказать врачам о причинах нельзя. Секрет. Смотрит врач, удивляется. Вроде не дизентерия и не холера. Тает человек на глазах и ничем ему не поможешь. И в армии ему делать нечего. Таких домой отправляли. Пусть гражданские врачи разбираются. Но ведь и гражданским врачам рассказать нельзя. Еще напасть – импотенция. Вспомним описание участников. Облако ядерного взрыва только поплыло в небеса, и тут же были поданы команды «К орудиям, по машинам, в атаку, вперед!» «Ядерный взрыв – это температура в миллионы градусов». В момент взрыва сгорает огромное количество кислорода. Кроме того, ударная волна разгоняет во все стороны колоссальные массы воздуха. Поэтому в центре взрыва образуется пустота, безвоздушное пространство. И эта пустота, как пылесос, тянет в себя грунт и пыль, которые потом оседают и осыпаются по окрестностям. Десятки тысяч солдат и офицеров устремились в атаку через эпицентр взрыва, а сверху на них сыпалось Радиоактивная гадость. «Красная звезда» термин «импотенция» не применяет. Об участниках эксперимента рассказано проще. У того разлад в семье, у этого ушла жена. Или вот, начались нелады в семье. Жена стала предъявлять надуманные упреки в неверности. Вскоре Алексей пришел к заключению, что она просто лукавит, маскируя собственную неудовлетворенность, а может быть и неверность. Источник «Красная звезда», 9 июля 1992 год. Это рассказ про старшего лейтенанта Рожкова. Он находился в танке в 15 километрах от взрыва. В момент взрыва танкисты находились в своих зарытых на глубину около 3 метров в 34 Средств защиты, кроме противогазов, не было. Он в танке на 3-метровой глубине в 15 километрах. А каково пехоте? которая ни под броней, ни под землей на трехметровой глубине, которая в траншеях в 8 километрах от взрыва. Превратить в считанные минуты тысячи здоровых мужиков в импотентов – это ли не чудо? Согласимся, чудо отрицательное. Но все же ни мне, ни вам такого не повторить. Это только злому чудотворцу Георгию по силам. За импотенцию из армии не гнали. Но были заболевания куда как серьезные и в массовом порядке. Ради сохранения тайны всем участникам в их документах были сделаны фальшивые записи о том, что в сентябре 1954 -го года они находились на Дальнем Востоке, в Заполярье или Средней Азии. Последствия были вот какие. Прибывает, допустим, списанный солдатик в свою родную деревню, мается бедной неизвестной болезнью. Чем сельский эскулап может ему помочь? если солдату запрещено даже намекнуть на причины болезни. А если и намекнет, то никто ему не поверит, ибо в документах у него нечто совсем другое записано, соответствующими подписями и печатями заверено. И кто ж тебе поверит, если документ, выданный родной советской властью, тебя изобличает с головой, потому участники тех учений тихо, молча и быстро вымирали. А официальные лубянские историки призывают меня писать историю только с опорой на документы. Это очень даже правильно, дорогие товарищи. Только надо принимать во внимание и тот простой факт, что власть наша родная честностью не отличается. Ей, обожаемой, соврать, что воды выпить. Судьба участников учений на Тотском полигоне – блистательный тому пример. Образец массовой фальсификации документов. Власть отгородилась от последствий своего преступления двойной стеной, обязательствами участников молчать и фальшивыми документами. Зачем же с десятков тысяч участников брали подписку о неразглашении и клятвенные обязательства молчать 25 лет? Чтобы Жукову инвалиды не досаждали. Чтобы Жуков спокойно жил и писал книжки о том, как он любит свой народ, свою прекрасную родину, мудрую коммунистическую партию и ее Центральный комитет. При Сталине в период массовых расстрелов была введена формула «10 лет без права переписки». Человека убивали, а родственникам сообщали «сидит». Если через 10 лет о нем вспоминали, то на запрос следовал ответ «умер в заключении от насморка». И от фонаря лепили дату кончины. 25 лет неразглашения и 10 лет без права переписки одного поля ягода, из породы клюквенных. Жуков точно рассчитал, пусть через 25 лет жалуется, кто им поверит, если в документах их участие все равно не зафиксировано. Если чернобыльских ликвидаторов не снабдили справками из спешки, недосмотра, а то и разгильдяйства, то участников ликвидации последствий аварии на Маяке в 1957 году, испытаний ядерного оружия на Тотском, Новоземельском полигонах Жертвами радиационного облучения в других аварийных ситуациях просто приказали молчать, под страхом привлечения уголовной ответственности, о чем, кстати, каждый из них давал подписку. А когда разрешили обо всем говорить, то с этих несчастных потребовали справки. Но откуда они их возьмут, если даже в Подольском и других архивах не находятся нужных документов, то ли они уничтожены, то ли не составлялись вообще? Сколько людей преждевременно ушло на тот свет только потому, что даже врачу человек не мог открыться, от чего у него на самом деле эта болезнь? Иногда в голову приходит кромольная мысль: а не государственная ли это политика? Красная звезда, 27 августа 1998 год. Мысль и вправду кромольная, но верная.